Глава восьмая. «Ой, девочки, держите меня!» Увидев меня, выдала Люба, когда танцующие оттеснили их ограждению. Вера стиснула губы. Маша хоть и посмотрела на меня с любопытством, но ничего экстравагантного, видимо, не нашла. Во всяком случае, не сказала ни слова, и я ей за это был благодарен. «Мам!» — крикнул Вера. «А папа-то?» Госпожа Панина мечтательно улыбнулась и покачалась в такт песни. «Никит, пригласи маму!» не видишь, и танцевать хочется, — крикнул Люба. — Я тебя сейчас кое-куда приглашу, — огрызнулся я. — Стиляга. Девочки, пойдемте отсюда. Должно быть, что-то вроде этого сказала Маша и крикнула. — Тетюль, мы уходим. Отцу скажите. Через пару минут мы были вместе. Когда закончился снегопад, и лирические герои навсегда ушли по переулку, К нам присоединился с сиявшим, как заметила ревнивая Ольга Васильевна, как у Фанвизина лицом Леонид Андреевич, и мы всей гурьбой двинули к дому. Нам вдогонку неслось в исполнении Глеба. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой, гитарная струна. Не знаю, как остальные, но я понял, для кого он старался. А уж он старался, о чем свидетельствовали свист, виск и улюлюканье восторженной толпы. Эх, где мои семнадцать лет? воскликнул Леонид Андреевич. А мои двенадцать, отозвалась Ольга Васильевна. Мама в папу в пятом классе влюбилась, вставила Люба. Еще бы? Кот еще тот. У Ольга Васильевна. Как вам не ай-яй-яй? А то нет. Нет, девчонки, не ходите замуж за музыкантов. А за кого? За сынков профессоров? Не применила кольнуть Люба. Или за комбайнеров? не без намеков вставил Леонид Андреевич. «Я что-то такое слышал про колхозный картофельный роман, совершенно невинное, глупое, что-то вроде сохраненной до свадьбы открыточки к Первомаю или к 8 Марта из самой далекой деревни, куда однажды, еще учась на повара, ездила с подружкой Ольга Васильевна в самую, так сказать, страду и послевоенный относительный голод. Ну и пострадала вечерок или два под саратовские страдания». И все, и ничего более. А падишь ты. А что, тут же огрызнулась, принимавшая все всерьез и глобально, Ольга Васильевна, по крайней мере, им теперь в посевную уборочную хорошо платят, не то что некоторым. Да. Где мои семнадцать лет? Совершенно другим тоном произнес Леонид Андреевич. Помалкил бы вечный юноша. Маша с сестрами помирали со смеху. Одному мне было не до смеху. И не только любины колкости были тому причиной, но и штаны, которые при ходьбе опускались на подтяжках, мешая шагать, и мне то и дело приходилось их поддергивать. И руки сунуть в карманы не мог, они были подмышками, а тут еще Леонид Андреевич стал подливать масло в огонь. А ты чего рубашку выпустил? Ну и видок. — Модится чай, — хмыкнула Ольга Васильевна. — Какой там? — Как голодранец. Заправь. Я обезмолвствовал. «Ну, заправь жену, сразу видно, в армии не служил». И он пустился в свои армейские воспоминания. И так до самого дома то вспоминал армию, то призывал меня к исполнению ее устава. Я на силу дождался, когда достигнем заветной калитки. Когда Леонид Андреевич с Ольгой Васильевной ушли, Маша предложила прогуляться до лодочной станции. «В такую темноту?» — возразила Вера. «И что? Страшно». А мы, как Никитина бабушка, скажем, Господи, оборони нас от всякого зла, и все. И я так и не понял, в шутку или всерьез это было сказано. Да идемте же. И Маша подхватила сестер под руки. В лесу было жутковато, тишина, мрак и загадочное присутствие чего-то. Маша остановилась, прислушалась и шепотом спросила, слышите? Люба оглянулась. Чего? Я все же думаю, ученые ошиблись. Если все-таки Бога придумали, то вовсе не от страха к грозе, а от страха к темноте. «Какая ночь! Ночь, ночь, ночь!» — повторила она, имитируя эхо. «А где-то там...» — она повернула голову направо. «Или там...» — налево. «Или там...» — кивнула вперед. «Во тьме, притаившись, они уже сидят и ждут. Ждут, ждут!» «Ам!» — дернула она Любу за руку. «Та взвизгнула. Трусиха!» — сказала Маша хотя в голосе ее не чувствовалось храбрости. Не темноты надо бояться, а людей. «И бесов», — прибавил я, — «как у Гоголя, Вия, а то и похлеще». Страшнее, чем, — и очень похоже произнесла, — «поднимите мне веки». «Ну, Маш, ну перестань», — заныла Люба. «А вот и беседка», — сказал я, и, едва переводя от страха дыхание, стал рассказывать историю, которую слышал от бабушки. Один монах, вернувшись со службы в Киелью, увидел за столом господина лет сорока. Не успел подумать, кто бы это мог быть, тот спрашивает. «Ну, и чего ты небо коптишь? Знаешь, сколько бы мог пользы принести, живя в миру?» А он действительно последнее время частенько об этом думал. «Да как же я? Уйду! И ночь!» — начал был он. «Да ты только пожелай, и я мигом принесу тебя через монастырскую стену». У меня и тройка у ворот стоит. Ну, решай. Да ну же. Но кто ты? Бес? А то кто же. Господи Иисусе! Воскликнул тот. И бес исчез. Монах побежал к старцу, а тот ему с порога. Знаю, знаю. Вам явился восьмилегионный. Что-то вроде ве. Бес. Кому он является, всех убивает. Почему же я остался жив? Господь известил меня, и я тотчас стал на молитву, и тогда вам пришло на ум его имя. А другого сподвижника бес уговорил подняться на высокую гору и идти по воздуху в рай. Разбился. А еще одного бесы до полусмерти избили, когда он захотел в их бесовском капище поселиться. И еще раза три били, пока он однажды не взмолился Господи, и Господь сразу: Вот я. Что тебе? «Бесы исчезли. Где же ты был, Господи, когда бесы издевались надо мной?» «Рядом. Ждал, когда позовешь». «Ави? Неужели он сильнее Бога?» «Не сильнее, но сильный. Бабушка говорит, самый маленький бесенок одним когтем может землю перевернуть». «И почему не переворачивает? Бог не велит». «Стало быть, и нам причинить зло тоже он не велит. А то кто же?» «И ангелы. Ангелы-хранители». «У каждого из нас есть ангел-хранитель». «Стало быть, когда они рядом, нам нечего бояться?» «Да». «А они всегда рядом?» «Бабушка говорит, когда не грешим?» «Когда не грешим». «И когда мы не грешим?» «Ангел-хранитель», — произнесла она в задумчивости. «Это же совсем-совсем другое, но совершенно все наоборот». Я понял, что она хотела сказать. «Оба мироощущения, ощущения, час назад и сейчас», были диаметрально противоположными друг другу. А что это за история про пыри? Вчера говорили. Я так и не поняла, спросила Маша. Лесного царя я читала, Светлану тоже. А это про что? И тогда я стал рассказывать историю пыри, лишенного райского блаженства существа. Стоявший у врата дема Ангел послал пыри на землю в поисках дара, который мог бы отворить изгнаннику врата рая. Три дара были принесены к райским вратам напрасно, и только последний отворил их. Не отворила жертва павшего на поле сражения за родину воина, не отворила любовь земная, и только слезы покаяния мгновенно отворили для него врата вечности. — Земная любовь. Плохо? — неплохо, — возразил я, — но ее одной, видимо, недостаточно. У калитки Маша сказала. — Спокойной ночи. Но разве могла она быть спокойной? Я знаю, от Любы же, что и Маша подолгу не спала. Сидела, обняв колени и уткнув в них подбородок, на диване веранды, где истелили и о чем-то думала. Эй, Маш, ты что, не спишь? Не спится что-то, а ты и мне душно. Посижу с тобой. Хорошо, как слышишь? Что? Как звезда звездою говорит. Чудная ты, говорю. И вроде бы лоб не горячий. Разве звезды разговаривают и даже глядят, таинственно, из глубины, тючева. И мы плывем, пылающую бездной, со всех сторон окруженной. Не плывем, говоря, вращаемся и крутимся. Отсталый твой тючев. Она засмеялась, и ну меня обнимать и ронять. Но я ее заборола, прижала к подушке, спи, говорю, чумная. Право, что чумная. молчушь о себе.